Глава 2. Подготовка. Король озабоченно ходил по только что покинутой комнате совещаний. За ним молча наблюдают два человека. Один является его капитаном, а второй – верховным магом. Этим людям король доверяет полностью. С ними может поделиться своими самыми сокровенными планами и обсудить новости. А вести неутешительные. Войска регента наступают, а оказать им серьезного сопротивления не удается. В настоящий момент в руках регента оказалось большинство земель, у короля же осталось лишь несколько городов. К одному из них скоро должны подойти вражеские силы, вот только удержать его нет никакой возможности. На заседании решено постараться удерживать степняк как можно дольше, а потом отступать и постараться разбить врага на подступах к столице. Король отлично осознает всю опасность положения. Он лихорадочно ищет выход. То, что ему советовали бежать и набираться сил для последующей атаки, он отверг. Не может он бросить своих подданных на радость врагу. Маги его заверяли, что столица не падет, но он понимает, что сражение развернется нешуточное. Сейчас он стягивает все оставшиеся силы к столице. Дунгион, объясни мне. У нас же магов больше. Так почему мы терпим одно поражение за другим? Король перестал ходить и остановился напротив мага. Маги, конечно, решают многое, но далеко не все. На войне очень важно и умение войск, да и численность тоже имеет значение. Вместо мага ответил капитан. Да-да, ты мне это уже неоднократно говорил, но я хочу услышать версию Дунгиона. Король отмахнулся от слов капитана. Ваше Величество, видите ли... Маг, начав говорить, взял паузу, обдумывая свои слова. то, что магов у нас больше, в данном случае ни о чем не говорит. У нас маги-то разных, он пожевал губами, специальностей. У Варнта в основном некроманты, а у нас некромантов практически нет. Да, у нас есть боевые маги со специальной боевой подготовкой, но их недостаточно. А вот все остальные маги относительно мирных направлений. Мы уравновешиваем магические силы, но никак не превосходим противника. А за счет численного превосходства противника и лучшей его экипировки, и подготовленности воинов, терпим поражение. И что нам все-таки делать? Король вопросительно посмотрел на мага, а потом перевел взгляд на капитана. Действовать так, как и решили. Мы дадим генеральное сражение под столицей. Сейчас формируем дополнительные отряды. также ожидаем подкрепления из городов, стоящих у моря. Тогда мы будем просто обязаны победить. Ну, и если вдруг потерпим поражение, то придется отступать и копить силы. Потом вернемся и отвоюем назад то, что принадлежит нам. Капитан с твердостью посмотрел на своего короля. Мы не проиграем. Возможно, нам придется отступить, но это будет временный и тактический ход. Варнт напал в очень удачный для себя момент. «Мы оказались обессилены борьбой с нечистью, а выиграв время, соберемся с силами, и никакие наемники Варнта не спасут». Дунги он хоть и выражался эмоционально, но твердо уверен в своих словах. «Поймите, я не хочу отдавать столицу регенту, поэтому мы или погибнем здесь, или победим». Король не менее твердо посмотрел на своих собеседников. «Значит, мы победим!» – ответил ему капитан. Король, явно недовольный таким разговором, расстроенно покачал головой и вышел из комнаты. Капитан и маг некоторое время молча переглядывались, а потом капитан спросил. «Значит, в случае поражения действуем так, как договорились?» «Да. Я или кто-то из магов усыпит короля, а ты возьмешь его и будешь пробиваться гномом. С ними у нас уже есть договоренность о том, что они примут короля». Маг подтверждающе кивнул. Правда, еще посольство к эльфам отправилось, но ответа от них еще не получили. О том, как им поступать в случае поражения, они договорились давно. Они хорошо знают своего короля, и то, что он никогда не оставит столицу врагу, им ясно. Но в то же время им надо все предусмотреть. В замке работы идут полным ходом. Староста сразу после моего ухода отыскал гнома, и они немедленно приступили к постройкам. Сейчас завершают строительство второго этажа. Крестьян пока пришлось расположить во дворе, а вот детвору поселили в самом замке. Замок сразу наполнился визгом и криками «Дети есть дети!». Они мгновенно адаптируются на новом месте и устраивают свои игры в любом понравившемся им месте. Как оказалось, они слушались и боялись только троих – меня, Разума и, как ни странно, Вилта. Вилт хоть и один из самых маленьких. Но он верховодит всей ворой. Все проказы исходят от него или с его молчаливого согласия. Вот и я решил их пристроить к какому-нибудь делу. Ребят постарше определить удалось быстро. Их взяли под свое попечительство мои десятники. Воины пообещали их тренировать так, что на проказы не останется ни сил, ни времени. Малышню пристроил разум на свои посадки, за каждым закрепив определенный участок насаждений. Вилд отказался от такой работы и теперь в основном ходит то за мной, а то за девушками Хвостиком. Алена вначале выразилась против моей затеи по пристройке ребят, но после того, как они ночью переполошили весь замок, играя в привидений, согласилась. Я между тем собрался к гномам, решил сделать им предложение. Они желают получить в свое распоряжение мушкетоны, а дрон пока не мог удовлетворить и мои потребности. Вот и решил, что они смогут сделать несколько частей к мушкетону. Дрон доделывает основное, а потом собирает из комплектующих. Своего рода конвейер. С таким подходом срок изготовления значительно снизится. А за каждый десятый комплект частей надумал передавать им один мушкетон. Но сперва переговорил со своим кузнецом. Дрон, как ты смотришь на то, что части мушкетона будут делать другие? Задал я ему вопрос после того, как он мне объявил, что сделать больше одного мушкетона в неделю не сможет. — Как это части будут делать другие? Дрон очень сильно удивился. Я взял мушкетон и принялся ему объяснять. — Ведь чтобы тебе сделать мушкетон, нужно произвести несколько отдельных частей, а потом эти части собрать в одно целое. А теперь представь, что тебе передали эти части, а ты только добавил свою и собрал. Ведь времени намного меньше уйдет. Но так никто никогда не делал. Да и что им помешает самим мушкетоны производить? Но ведь ты же сделал секрет на ударном механизме. Ты мне сам говорил, что его никто скопировать не сумеет. Э да. Его скопировать и разобрать, не сломав, нельзя. Довольно ответил тот. Так я тебе и предлагаю. Ты делаешь чертежи тех узлов, по которым другие кузнецы возьмутся изготовлять детали. А когда их получишь, то соберешься вместе, установив кремниевый замок, и мушкетон окажется готов. Другие мастера согласятся? С сомнением в голосе задал он мне вопрос. Думаю, согласятся, — уверенно ответил я. Получив согласие своего кузнеца, нашел Крона. Он на мое предложение отреагировал примерно так же, как и кузнец. Первоначально сильно изумился и обдумывал мое предложение. Потом сказал, что сам не возражает, но так как до этого никто так не делал, то решение должен принять их совет. На совете я должен и озвучить свое предложение. Когда мы вдвоем с Кроном пришли ко входу в пещеры, то нас встретил почетный караул из двух десятков полностью вооруженных гномов. Они выстроились вдоль входа в две шеренги, организовав коридор для входа в пещеру. Это удивительное зрелище. Солнце играет на надрайнах до зеркального блеска кольчугах, а их боевые топоры имеют устрашающий вид. На головах у них надеты шлемы, которые практически закрывают глаза, и лишь начесанные бороды воинственно топорщились. Когда мы поравнялись с первыми воинами, то они взметнули вверх топоры и громогласно выкрикнули приветствие, от которого я вздрогнул. Проходя вдоль шеренги воинов, действо повторялось. Каждый вскидывал вверх топор и выкрикивал приветствие. У входа в пещеру нас поджидал очень старый гном. Он сделал шаг мне навстречу. — Приветствую тебя на земле гномов, князь Алекс! — обратился он ко мне неожиданно громовым голосом. — И вас также приветствую! — растерянно ответил я и оглянулся на Крона. Тот довольно улыбается в бороду и делает вид, что ничего необычного не происходит, и он тут совершенно ни при чем. А гном, вышедший мне навстречу, между тем протянул руку к крайнему воину и взял у того топор. Топор не тот, что воину стремил вверх, а другой, немного меньше. — Прими от нас этот топор в знак того, что между нами всегда будет мир. И если тебе потребуется помощь, то ты всегда можешь рассчитывать на своих соседей. Напыщенно произнес он, протягивая мне топор. Я растерялся еще больше и переводил взгляд с топора на гнома. Топор, к слову, являлся настоящим произведением искусства. Его явно делали для меня. На лезвие нанесена гравировка. Присмотревшись, разобрал картину. На ней я противостоял вожаку нечисти. Стоял, вытянув руки в сторону монстра, а он заваливается на спину. Рукоятка топора изготовлена из красного дерева, которое опоясывают пластины из серебра и украшены драгоценными камнями. Не принять подарок значит смертельно оскорбить гордых гномов. Я опустился на одно колено и принял из рук старого гнома подарок. «Благодарю вас», — ответил я, поднимаясь, а потом протянул ему свой мушкетон. «А в знак нашей дружбы примените у меня это оружие. Этот мушкетон уже спас человеческую жизнь. Так пусть он возьмется охранять покой моих добрых соседей». Расставаться с мушкетоном мне ужасно жаль, но ничего достойного в ответ на подарок гномов я подарить не в состоянии. а обратный дар необходим. «Это великая честь для нас принять в подарок личное оружие самого князя», ответил мне гном, который с кряхтением скопировал мои предыдущие движения и принял мушкетон. Потом последовал обмен любезностями, которые затянулись минут на десять. Прервал нас крон, ему надоело стоять в стороне и выслушивать, как мы восхваляем друг друга. «Может, мы приступим к делу?» хмуро спросил он. всем своим видом показывая, кто все-таки является главным среди гномов. После его слов старого гнома как ветром сдуло. Только оказалось, что мушкетон перекочевал в руки крона. Он вежливо, но настойчиво проводил меня в глубь жилища гномов. По его словам, выходит, что еще ни один разумный, кроме гномов, естественно, не ступал в их жилище. Внутри скалы посмотреть действительно есть на что. Коридор, проложенный в пещере, достаточно широкий. Длина его не очень большая, складывается такое ощущение, что его кто-то вырезал огромным ножом, который кромсал горную породу как масло. Стены настолько прямые, что, казались имели высокотехнологическое происхождение. Они выдолблены трудами многих гномов. На протяжении всей дороги установлены скульптуры в виде различных фигур, которые как бы держат зажженные факелы. Но потрясение пришло ко мне, когда мы, собственно, подошли к поселению гномов. Прямой коридор показался просто детской забавой перед тем, что открылось перед моими глазами. А увидел я большую долину, в которой расположилось поселение гномов. Это поистине архитектурный шедевр. Прямо дух захватывает. Я просто застыл в изумлении и не мог двинуться с места. Огромные колонны, на которых вырезаны картины из жизни гномов, подпирают своды просто огромадные пещеры. А в самой пещере возвышаются дома – Да не просто строение, небольшие дворцы. Видя, какое впечатление произвело на меня увиденное, Крон небрежно сказал. «Тут, конечно, не главное гномье поселение, которое находится в государстве, но туда нам дороги нет. Здесь тебе все равно есть на что посмотреть. Когда-то очень давно тут стояла целиковая гора. Потом сюда перебралась наша община и построила все это. Дома не построены». Они выдолблены из цельной породы. Я потрясенно постоял, а потом до меня дошло, что в долине гномов светло, как днем, но ни одного факела не заметно. Я перевел взгляд вверх, ожидая увидеть небо, но над всей долиной монументальный горный свод. «Почему тут так светло?» – вырвался у меня вопрос. Маленькие туннели выходят к небу. Они служат вентиляцией. Там хитро установлена система зеркал». Они улавливают солнечный свет и передают его на наше поселение», — объяснил мне гном. «Здорово. Я даже солнце искать начал. Но куда вы дели такую прорву камней?» «А вот этого я тебе сказать не могу. Уж слишком давно мы тут поселились. Тут все построили наши далекие предки. Мы же по мере сил поддерживаем все сооружения в порядке. Ну и по мере изобретений вносим усовершенствование». «Слушай». «А зачем ты устроил мне весь этот напыщенный прием? Меня-то можешь не обманывать, ведь ты являешься главой гномов». «Алекс, ты много еще не понимаешь». Крон осуждающе покачал головой. «Пойми, каждому должно воздаваться по заслугам. Вот ты пришел к нам как князь и союзник. Так мы тебя и встретили со всеми полагающимися почестями. А приди ты как враг, то топором бы поподчевали». «Понял». — обескураженно сказал я. Ну, — Но а когда решать-то будем с частями для мушкетона? — Сейчас будет пир за встречу. Потом соберется совет старейшин. На них пригласим кузнецов. Вот тогда-то ты озвучишь свое предложение. — А без пира нельзя обойтись? — спросил я. — Пировать у меня нет ни малейшего желания. — Ты нас обидеть хочешь? — укоризненно спросил меня Крон. — Нет, что ты! Просто... — Пир, тут война на носу. — Алекс, Алекс, молод ты еще. Запомни. Гном поднял вверх указательный палец. — Добрый пир войне не помеха. И никакая война пиру помешать не в состоянии. Пировали мы в центре поселения. В большом и явно предназначенном для этого доме. Празднество прошло, как и полагается, любому застолью. С множественными речами и обильной едой с питьем. Я вылез из-за стола, объевшись так, что, казалось, брюки не выдержат нагрузку и в поясе и лопнут. Хорошо, хоть Крон знает мое негативное отношение к спиртному, сразу же предупредил всех, что тот, кому суждено участвовать в нашем совместном заседании, обязан явиться абсолютно трезвым. Гномы удивленно поворчали, но спорить с ним не стали. Заседание же проходило в этом же доме, мы только перешли в более приспособленную для этого комнату. Обстановка в ней сугубо деловая. Широкий стол в виде овала занимает большую часть пространства. К своему удивлению, я обнаружил, что за столом мы заняли только треть мест. — Да, Алекс, не удивляйся. Давно тут есть пустующие места. Различные войны и болезни прорядили наши ряды. Пояснил мне Крон, увидев, что я в удивлении смотрю на свободные стулья. После того, как мы все устроили за столом, Крон поднялся и сказал... «Мы собрались здесь по просьбе князя Алекса. Ему я и предоставляю слово». Гном опустился на стул, а мне пришлось встать и начать предлагать свои идеи. Гномы шокированы моим предложением. Они никогда такого не делали. В комнате сразу после моих заключительных слов несколько секунд царила полная тишина, а потом поднялся невообразимый шум. Каждый из гномов посчитал, что должен высказаться по этому поводу. Высказывания происходят в резкой форме. Я понял только то, что большинство явно не одобряет мою идею. Больше всех возмущались приглашенные кузнецы. Они не хотят делать для какого-то выскочки из сопляка, как я понял, для дрона, детали мушкетона. Крон, между тем, спокойно сидит и улыбается в бороду. Наконец, ему, вероятно, надоело выслушивать своих сородичей. — Очень интересное предложение, — вставая сказал он. В комнате мгновенно установилась тишина. «Мне совершенно ясно, что хоть тут и правит совет гномов, но как скажет Крон, так и будет. Это совершенно очевидно. Его боготворят и... боятся». «Наши уважаемые кузнецы, видимо, забыли, что работают на благо общины!» Крон строгим взглядом посмотрел на враз смутившихся кузнецов. «Думаю, что предложение князя мы примем!» Он сделал паузу. После голосования, естественно. Ведь против, как я понимаю, никто голосовать не станет. Гномы дружно заверили своего предводителя, что они очень рады моему предложению. Они резко изменили свое мнение на противоположное и светятся радостью и благожелательностью. Голосование состоялось сразу же, и я ни капли не удивлен, что решение принято единогласно в мою пользу. Договор составили немедленно. Гномы будут делать для меня необходимые части, а я, в свою очередь, должен предоставить в их распоряжение мушкетоны. Из расчета 10 комплектов частей, один мушкетон. На этом заседание закончилось, и гномы, получив от меня чертежи необходимых частей, разошлись. «Крон, зачем ты устроил это представление?» – спросил я гнома, когда мы остались одни. «Ты о чем?» – он сделал невинное лицо. «Обо всем!» О том, как меня встретили, подарок подарили, заседание это потешное. Ты мне ничего объяснить не хочешь?» Я резко встал и подошел к гному. «Во-первых, мы встретили тебя, как и подобает твоему статусу. Во-вторых, заседание было нужно для того, чтобы никто за моей спиной не мог сказать, что я проявляю слишком много власти. А подарок? Ты что, хотел прийти в гости и уйти без подарка?» Он хитро посмотрел на меня. Да, в вопросах политики я не силен, мне предстоит еще многому учиться. Гном переиграл меня по всем статьям. Вернее, он преподал мне урок, за этот урок я ему благодарен. Мне пришлось перед ним извиниться, и мои извинения он принял с улыбкой. После чего мы стали обсуждать взаимопомощь друг друга в различных ситуациях. Оказалось, что гномам в первую очередь нужно наладить поставку продуктов, а то у них иногда случаются проблемы с продовольствием. На мой удивленный вопрос о том, как же они выживают, гном пояснил, что им легче производить изделия из металла, чем выращивать продукты, потом обменивая их на различную еду. А так у них есть специальные бригады, отвечающие за обеспечение продуктами. Договорились мы о том, что питанием и вещами из дерева и глины я его обеспечу, а он в обмен будет поставлять мне порох и разные изделия. Расчитываться мы с ним станем в конце каждого месяца. Если у кого-нибудь из нас получится долг, то оплачивать его мы будем деньгами. Также я получил его заверение, что в случае угрозы нападения на замок, он отрядит к нам на помощь отряд гномов. На этом мое пребывание в гостях у гномов оказалось закончено, задумки перевыполнил, что настроение улучшило. Властитель леса, посмотрев на своего подданного с угрозой во взоре, «Теннерель, я тебя еще раз спрашиваю, ты обеспечил безопасность моей внучки или нет?» Властитель сдвинул брови и надвигается на медленно отступающего мага. «Гранель, успокойся. Я лично отправлюсь и возьмусь за ее защиту». И «Что? Ты один сможешь ее защитить?» Успокаиваясь, спросил его глава эльфов. «Если потребуется, то и один!» Теннерель гордо сдернул подбородок. Да ладно, я от тебя не требую таких жертв. Ты мне лучше скажи, почему я узнаю о том, что в стране людей происходит война не от своих разведчиков, а от посольства людей? А... Но ведь нас это никак не затрагивает. Мы думали, что тебе нет дела до событий в землях людей. До недавнего времени ты не интересовался их делами. «Думать стоит лучше. Доложить были обязаны!» — рявкнул властитель. Потом перевел дух и тихо добавил. «Ведь там внучка моя». «А посольство-то что?» «Помощи просят. Ну или, на крайний случай, убежище в наших землях». «И какой ответ ты им дал?» Тенрель заинтересованно посмотрел на своего старинного друга. «Убежище мы им предоставим». Но вот вмешиваться в дела людей не будем. Он задумчиво посмотрел поверх головы мага и добавил: "По крайней мере пока". Какие будут распоряжения? Тенрель склонил голову. Он ощущал свою вину в том, что властитель не получил информацию вовремя. Возьмешь наших рейнджеров и отправишься к Мертиане. Задача простая. Он сделал паузу, чтобы Тенрель проникся моментом, а потом рявкнул. Моя внучка должна выжить! Не беспокойся, доставлю ее к тебе в целости и сохранности. Ты не понял, — властитель расстроенно покачал головой. Ты возьмешься ее защищать. А ко мне ты ее только сопроводишь, если она сама того пожелает. И вообще, поступишь в ее распоряжение до тех пор, пока ей не перестанет угрожать опасность. Теперь понял? Да. Я пошел. Удачи. Властитель задумчиво посмотрел вслед уходящему магу. Гранель задумался, может все-таки поддержать молодого короля людей и отправить ему на помощь войска? Но на память сразу всплыли былые обиды и разногласия с людьми. Нет, не отправлю до тех пор, пока король лично меня не попросит и не извинится за все, что причинили народу эльфов люди. Слух пробормотал властитель. Поставки частей мушкетонов ускорили их производство в десятки раз. Про договоренность с кроном я тоже не забыл. Теперь караваны ходят постоянно. Торговля налаживается. Осталась только одна проблема. Нам нужны деньги. А то практически все сделки совершались путем бартера. Встретить, когда кто-то покупал товар за наличные – редкость. Решение этой проблемы отложил в долгий ящик, пока война не закончится. Вот после окончания войны попробуем отправлять караваны для налаживания торговых отношений. Тогда и деньги появятся. Меня сейчас больше заботит то, как идет подготовка к обороне замка. Людей в достатке, крестьяне тоже размещены. Вроде жизнь вошла в колею. Лишь редкие известия не внушают оптимизма. Степняк находится в осаде и, по словам наших разведчиков, продержится он недолго. Деятельность наших соседей тоже удивляет. Вернее, поражать то, что этой деятельности не наблюдалось. Они безвылазно сидят в замке Алиены. Я задумал установить на подходе к замку ловушки в виде мин, но пока как их изготовить не знаю. Еще попросил дрон изготовить пушку, чтобы можно было поражать врага на более дальнее расстояние. Однако, получится ли моя затея, я сомневался. Если же с пушкой выгорит, то можно будет переключиться на их изготовление. Время еще есть. Первый образец, предоставленный дроном, забраговал. «Дрон, из -за этого стрелять нельзя!» Рассматривая почти готовую пушку, сказал я. У пушки не хватало только лафета, а так она готова стрелять хоть сейчас. «Почему? Сделал все так, как ты и сказал!» Гном с обидой посмотрел на меня. «Вероятно, неправильно тебе объяснило нарисовал. В этом полностью моя вина. Сам посуди». Стенки дула получились чуть толще, чем у мушкетона. Их же разорвет при выстреле. Я показал на то, что заставило забраковать изделие. «Почему разорвет? Мушкетон-то отлично стреляет!» Не согласился со мной он. «В пушку набьем одного пороха с килограмм. Да еще и ядро туда заложим. При выстреле стенки ствола не выдержат, их разорвет пороховыми газами». Указал гному на то, что мне не понравилось. А потом его похвалил. Ядро, кстати, у тебя получилось отличное. Как раз такое, как себе и представлял. Ядро идеально круглое, диаметром сантиметров 15 и весом килограммов 5. Оно навело меня на мысль, что можно изготовить одинаковые по размеру дробины и для мушкетонов. Дрон, а ты можешь изготовить такие же снаряды для мушкетонов? Естественно, уменьшенные. Конечно, смогу. Какие проблемы? Конечно, смогу. Какие проблемы? Только надо точные размеры знать, да форм заготовить. А уж отлить-то их мне недолго. В каком хочешь количестве сделаю, — не задумываясь ответил мне кузнец, а потом, почезав бороду, спросил. — А с пушкой-то что? Неужели не пойдет? Пушку придется переделывать. Стенки ствола необходимо сделать толще минимум втрое, — ответил ему, припомнив, как когда-то я рассматривал старинное орудие в музее. — Алекс. «Пушка-то и сейчас довольно тяжелая, а если еще и ствол отлить более толстым, то ее перемещать станет проблематично», — попытался возразить он мне, а потом предложил. «Давай заряда меньше положим. Может, окажется, что нас все устроит?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Кузнец не хочет признавать того, что то, над чем он трудился, мне не подходит. Я же решил, что пусть он лишний раз убедится сам, чем станет на меня обижаться. «Хорошо?» Давай проведем испытание. Возьми телегу, которую не жалко, и поедем в поле, где и попробуем выстрелить. В моем голосе явно слышится скептицизм. А, про пули к мушкетонам не забывай. Дрон задумчиво кивнул и пообещал, что найдет меня, как только все организует. Я же отправился на поиски девушек, которых за всеми этими делами видел редко. Они тоже нашли себе занятия и взялись за воспитание Вилта, не забывая потихоньку обустраивать замок. Мальчик, кстати, оказался смышленным. У меня создалось такое впечатление, что он с первого раза запоминал то, что ему объясняли. Хотя… он так и не смог вспомнить, как оказался около беженцев. На все расспросы, про свою семью, как он жил до войны, кто были его родители, он печально вздыхал и разводил руками. То, что он не простой крестьянский сын, нам и так понятно. Уж больно многое он знает, хотя и не отдает себе в этом отчета. А вот со стороны это прекрасно видно. Девушки нашли меня первыми. И сразу Лена потребовала от меня решить вопрос, который, по ее словам, очень важный. «Алекс, нам необходимо создать больницу и школу». Она требовательно посмотрела на меня. «Точно! Госпиталь нам нужен. Ведь, возможно, у нас могут появиться раненые, да и просто заболеть. Или травмироваться народ может, а лечить их негде». Я с восхищением посмотрел на девушку, которая смутилась, а эльфийка захихикала. Э, вообще Вообще-то имела в виду обычную больницу и школу, Ну, как в твоем мире». Она растерянно посмотрела на меня. «Вот говорила же, что все мужики только о войне и могут думать. Она у них на первом месте». Смеясь, проговорила Мирта. «Хорошо. Вот вы этим и займитесь. Тогда вас двоих я назначаю ответственными за школу и больницу». Вы уж сами между собой разберитесь, кто и где будет командовать, и вообще сами разбирайтесь. А сейчас у меня дела. Очень спешу. Нам там э, с кузнецом... Короче, я побежал. И пока удивление девушек не прошло, в быстром темпе ретировался в кузню, где под удивленным взглядом дрона сел около двери и рассмеялся. Алекс, что с тобой?» Удивленно глядя, как я захожусь в смехе, спросил меня гном. Произнести первые слова смог только через несколько минут. — Вот, понимаешь, бывает, что энтузиазм может выйти боком. Непонятно объяснил гном и свое поведение. В этот момент в кузню как раз вошли девушки. Я, сдерживая рвущийся из меня смех, стал делать вид, что занят. Не обращая на них внимания, обратился к дрону. — У тебя все готово? Тогда давай пойдем, времени у нас мало. Гном, весело глядя на девушек, подмигнул мне. — Да, готово все. Осталось только порох положить. Пошли. Он обошел девушек и направился к выходу. Я постарался проскользнуть за его спиной. Естественно, мне это не удалось. Был остановлено Алиэнный. Она схватила меня за руку и рассерженным голосом обратилась ко мне. — Князь! — в ее голосе сквозит прохлада. — Вы не хотите объяснить свое поведение? — Какое поведение? Ты о чем? Я сделал удивленное лицо. «Алекс, не дури! Ты что, решил переложить на нас свои обязанности? Этим ты должен заниматься!» Вступила в разговор эльфийка. Гном в это время стоит, взявшись за ручку двери, но попыток открыть ее не делает. Вся его поза говорит о том, что он внимательно слушает наш диалог. «У меня много других дел. Да и вы справитесь с этим намного лучше. Я бы даже сказал, что кроме вас с этим никто не справится!» Сделал попытку подтолкнуть гнома в спину, но тот стоит как скала. «Алекс, мы же у тебя в гостях. Ладно бы попросил, а то назначает он. И вообще, с чего ты решил, что мы будем тебя слушаться?» Алена продолжила гневно выговаривать мне. Воспользовавшись тем, что руку мою она отпустила, сильно пихнул дрона, который вывалился наружу. Я посмотрел в гневно сверкающие глаза Алены и сказал. «Просто я считаю, что мы одна команда». и, сделав небольшую паузу, добавил. «А когда ты сердишься, ты становишься не менее красивой». Не дожидаясь ответа, выскочил в дверь, где подхватил гному под руку и потащил к ожидающей нас телеге. Взяв порох, мы поехали в поле, которое соседствует рядом с замком. Гном хранил молчание и ни о чем меня не спрашивал. Я же тем временем стал размышлять о наших отношениях с Элиеной. То, что она мне сильно нравилась, скрывать от себя мне бессмысленно. Но вот как относится ко мне девушка, оставалась для меня загадкой. У нас вроде бы сложились абсолютно дружеские отношения, которые, честно говоря, навевают на меня тоску. Хочется чего-то большего. Вот только сделать первый шаг и признаться ей в том, что она мне безумно нравится, очень страшно. А вдруг я ей просто друг? Тяжело вздохнул. Решил отложить решение этой задачи на более поздний срок. Как уже не раз откладывал. Уже несколько раз хотелось с ней поговорить, но меня все время что-то останавливает. Да и время сейчас для таких разговоров не совсем подходящее. Вот пусть все стаканится тогда и... — Алекс, может здесь? — прервал мои размышления дрон. — Чего здесь? Совсем забыл, для чего мы, собственно, сюда приехали. Завертел головой и согласился. — Да, нормально. И от замка не так далеко. — Давай, распрягай лошадку, да и ноги ей свяжи, чтобы не убежала. После выстрела она испугаться может. Приготовление к выстрелу заняли у нас немного времени. Дрон распряг лошадку и отвел ее в сторону метров на 100-150. Так как пушка без лафета, то стрелять мы решили прямо с телеги. После того, как пушку зарядили, я сказал дрону. Так, а теперь иди к лошади и держи ее. Я подожгу фитиль. И пока он будет гореть, прибегу к тебе. Сколько по времени горит фитиль, мы опробовали заранее. У меня в запасе секунд 20. За это время метров сто преодолею легко. Дождавшись, пока кузнец дойдет до лошади, поджег фитиль и бросился бежать. Но то ли фитиль оказался короче, то ли еще что-то произошло. Но выстрел, вернее не выстрел, а взрыв, произошел быстрее расчетного. Я только отбежал метров на десять, а остальное расстояние до гнома преодолел в воздухе. Взрывной волной меня подхватило и швырнуло даже чуть дальше того места, где стоял дрон. Даже в полете почувствовал, как на мне загорается одежда. Приземление оказалось болезненным. Я прокатился по земле несколько метров и затих. В ушах стоит грохот от взрыва, все тело болит, но хоть огонь с одежды сбило, когда катился по земле. Я приподнял голову и посмотрел в сторону, где стояла телега. На том месте догорал огонь, уничтожая оставшиеся элементы бывшей телеги. Дрон в это время сидит на земле и трясет головой, а борода у него тлеет. Лошадь лежит рядом и не подает признаков жизни. Я попытался встать, но голова закружилась и решил преодолеть расстояние до гнома на четвереньках. «Дрон, ты как?» – спросил я кузнеца, когда подполз. Гном меня не слышал, он продолжает мотать головой. Мне пришлось повторить свой вопрос еще несколько раз, прежде чем он мне ответил. «Князь? Что это было?» Он озадаченно уставился на меня. Только тут смог его внимательно рассмотреть. А выглядит он не лучшим образом. Весь покрыт копотью от взрыва и засыпан песком. Хорошо хоть, что борода перестала тлеть. Это просто пушка приказала долго жить. Может, мы еще из зарядом переборщили. Ствол не выдержал. И разорвало. «Хорошо, хоть живы остались», — ответил я и, немного успокоившись, прилег рядом с ним на землю. Гном вдруг громко захохотал, а я, приподняв голову, с удивлением посмотрел на него. Тот же продолжает заливаться, видимо, откат после потрясения наступил. «Алекс, а как ты летел-то? Думал, что летать только птицы могут, да и вообще посмотрел бы ты на себя со стороны!» Смахивая слезы веселья, проговорил дрон. «Ты бы на себя посмотрел, но в бороде даже дырка образовалась!» В ответ рассмеялся я. «Дырка?» Он опустил голову и нашел взглядом прожженную дыру в бороде. «Точно, дырка!» И принялся хохотать с новой силой. Так мы с ним и смеялись, пока за нашими спинами не послышался тревожный крик Алиены. «Алекс? Что у вас тут происходит? Ты жив?» Оглянувшись, увидел, что к нам от замка бежит девушка, а следом за ней десяток вооруженных воинов. «Живы мы живы! Все в порядке», – успокоил я Алену, когда она подбежала к нам. Потом заверил своих воинов, что помощь нам не нужна, отправил их обратно в замок. Посмотрев на меня, десятник кивнул, но к замку они отправились таким шагом, чтобы обогнать их могла бы только улитка. Видимо, десятник решил не оставлять нас одних без присмотра. Оглядев меня, Лена немного успокоилась, а потом принялась отчитывать. «В каком еще порядке? Ты бы на себя со стороны посмотрел. Да и дружок твой не лучше выглядит. Вы же вроде на телеге с лошадью из замка выехали. И где теперь они? Ты когда-нибудь дэкспериментируешься? Без головы останешься?» Она начала на меня кричать, а потом из ее глаз потекли слезы. Смахнув их рукой, она села рядом со мной и сказала. «Дурак!» «Больше я тебя одного на твои эксперименты не отпущу!» «Так я и не был один. Вот со мной дрон, разве ты не видишь?» Я тряхнул головой. К этому времени уже перестал ощущать головокружение, но вставать пока поостерегся. Дрон с кряхтением поднялся, нетвердым шагом направился к лошади. Около нее он немного постоял, потом пошел к тому месту, где стояла телега. Попинав несколько обгоревших досок, все, что от нее осталось, Он вернулся к нам. — Лошадка-то наповал осколком от пушки сразила. Не глядя на нас, произнес он, задумчиво помолчал и радостно добавил. — От пушки-то ничего не осталось, ты оказался прав. Надо ствол более мощным делать. — А Вообще здорово жахнуло! — Жахнуло, — передразнила его Алена. Хорошо хоть живы остались и не покалечились. Тут я понял, что не давало мне покоя. Алена прибежала без своей подруги. это совершенно подругам не свойственно. Уж и просто так не могла пропустить такое событие. Да и разума тоже не наблюдается. И капитан мой тоже не пришел. Странно все это. Алиена, а где наши остальные друзья? Задал вопрос девушке. Видишь ли, какое дело. Сразу после того, как вы с кузнецом уехали, мы с Миртой обратили внимание, что Вилт давно не попадался нам на глаза. Мы решили поискать этого сорванца. пока он чего-нибудь не натворил. Оказалось, что с самого утра его никто не видел. С вами он тоже не выезжал. Стражники у ворот в этом нас твердо заверили. Вот мы и устроили его поиски. Через какое-то время подняли на уши весь замок, но Вилта так и не нашли. Я осталась в замке продолжать поиски, а Мирта, Эрзон и Стик с Разумом поехали искать его за стенами. Вот только они решили в эту сторону не ехать, так как сюда направились вы, Если бы Вилта обнаружили, то вернулись бы в замок с ним. Рассказала Алена о том, какие события происходили после нашего отъезда из замка, и добавила: Ума не привожу, куда он мог подеваться. А почему вы решили, что он мог за стенами замка оказаться? спросил я ее осторожно, поднимаясь с земли и делая маленький шажок в сторону замка. Голова кружится совсем немного, но вот тело довольно-таки ощутимо болит. Говорю же. Мы стражников у ворот расспросили, и оказалось, что утром он у них крутился. Они хоть и уверяют, что за ворота он не выходил, но ведь ты же его знаешь, мог их и обмануть. Да еще примерно в это время мужики дрова в замок привезли». «Ясно. Хотя странно. Если бы ему понадобилось за пределы замка, то его просто бы пропустили. Ему бы пришлось сказать, зачем и куда он направляется. Не согласилась со мной девушка». «Еще он у меня небольшую кувалду вчера выпросил», — вступил в разговор гном внимательно надслушающий. «А зачем не сказал?» — заинтересовался я. «Да не, полдня вокруг меня крутился, а потом попросил. Я спросил, зачем она тебе, он мне в ответ. То ли что-то приколотить, то ли разбить ему надо. Уточнять не стал, занят был. Эх, если бы знал...» Гном огорченно развел руками. «Ага». А сегодня он у стражников крутился. Значит, ему там что-то понадобилось. Вопрос, что? Задумался, но вот что могло заинтересовать пацаненка, понять не могу.